Глава 12. Переполох в саду Гэндальфа. Great Western Festival. Май 1972 года. Слейд присматривались к участию в Great Western Festival, организованном валийским актером и бизнесменом Стэнли Бейкером. Бейкера, известного в Великобритании прежде всего по участию в исторической драме «Зулусы» 1964 года, с легкой руки можно назвать человеком эпохи Возрождения. Вместе с продюсером Майклом Дили он основал компанию «Окхерст» и спродюсировал фильмы «Ограбление» и «Ограбление» по-итальянски, а также входил в консорциум, создавший телевизионную сеть «Харлик Television. Чтобы поддерживать на плаву свои предприятия, он был вынужден сниматься в сомнительных фильмах. К началу 70-х мой отец забросил актерскую деятельность, сосредоточившись на продюсировании фильмов, вспоминает старший сын Бейкера Мартин. А затем продюсеры Баррис Пайкинс и Майкл Дили убедили его, что можно заработать неплохие деньги на организации музыкального фестиваля. Еще одним партнером фестиваля стал сам барон Харлик Дэвид Ормс Бигор британский посол в Соединенных Штатах во время Карибского кризиса и убийства Кеннеди. Отец основал Great Western Festival Company вместе с лордом Харликом, назначив того директором. «Привлек для проекта деньги из различных источников, а когда мне исполнилось 19 лет, я тоже присоединился к команде организаторов», — продолжает Мартин Бейкер. В конце мая 1972 года на выходные праздника Троицы был намечен Great Western Festival. Несколько предшествующих месяцев были посвящены организации и поиску места для проведения, вызвавшим бурную дискуссию. В частности, проведение музыкального праздника рассматривалось на площадках Эссекса и Кента, однако местные жители не поддержали эту инициативу. Муниципальный совет запретил нам проводить фестиваль в Бишопсборне вспоминает Мартин Бейкер. Сначала мы рассматривали площадку неподалеку от Ханс Фарм в Эссексе. Но после того, как местные жители подвесили и сожгли чучело, похожие на моего отца и лорда Харлика, поспешно отказались от этой идеи. В середине апреля был обнаружен участок. Он находился на территории сельскохозяйственных угодий Тапхол-Мэнор Парк, рядом с деревней Бардни в 16 километров к западу от Линкольншира. За подбор музыкантов отвечал Джон Мартин, которому помогали Брайан Адамс и Эд Бикнелл, будущий менеджер «Дайл Упор делался на известные рок-группы, но помимо них отец хотел пригласить ребят, только начинающих творческий путь, и спросил, нет ли у меня кого-нибудь на примете. Я недавно стал фанатом Слейт и поставил ему Cause I Love You и Look What You Done. Голос Ноди Холдера ему понравился, и ребята оказались в списке приглашенных. Площадку фестиваля посетила актриса супруга Стэнли Эллен Мартин, она же Леди Бейкер. Прибыв на вертолете, Эллен решила повидаться с мужем и сыном, поскольку направлялась в Испанию с младшими детьми. Она удивилась, что муж внезапно увлекся рок-музыкой, поскольку их поколение слушало Фрэнка Синатру и Элвиса Пресли. А если кого интересовал музыкальный движ, так это Барри Спайкинса. Тем более, что подготовка к фестивалю сопровождалась уймой трудностей. Место проведения находилось неподалеку от Таплхолмского аббатства XII века, которое после распуска монастырей в ходе английской реформации стало усадьбой местного семейства. После их отъезда в XIX веке территорию отдали под сельскохозяйственные работы, а на руинах возникла одноэтажная застройка. К моменту проведения фестиваля и эти дома уже были заброшены, и естественным образом место оказалось оптимальным для проведения музыкального форума такого масштаба. Повышенный ажиотаж вокруг фестиваля привел к беспрецедентным мерам безопасности. Запечатленный в небольшом документальном фильме эпизод с полицейским инструктажом ныне звучит как диковинка. Вы знаете, с кем вам предстоит столкнуться. Огромной толпой длинноволосых, порой грязных людей. Возможно, глядя на них, вы, как и я, будете испытывать неприязнь, поскольку никогда не видели людей скучнее их. Но это совершенно неправильно. По нашему опыту, 90-95% из них приезжают провести тихие и спокойные выходные. За исключением, разумеется, диких фанатов поп-музыки. Местные жители опасались нашествия хиппи-наркоманов и материального ущерба, который могли нанести эти, скажем так, хулиганы», продолжает Бейкер. «Члены муниципального совета обратились в Верховный суд за запретом фестиваля на праздник Троицы. Но мой отец вышел из этой ситуации, заплатив 10 тысяч фунтов залога против любых потенциальных финансовых потерь». Умаслить местных жителей – это одно, но, как договориться с небесной канцелярией, в день фестиваля разразилась ужасная буря с разрушающими последствиями. Стэнли потратил огромные суммы на спасение людей, возвращение их в Шотландию или куда еще, устроив настоящую спасательную операцию. Вспоминает Эллен Бейкер. «Мощный ливень и штормовой восьмибальный ветер буквально снесли главную сцену», добавляет Мартин. «Всю ночь мы ее восстанавливали». Дождь продолжался весь уикенд, превратив округу в сплошное болото, из-за чего на фестиваль не пришли десятки тысяч человек. Тем не менее, на фестиваль приехало около полусотни тысяч человек, и группы героически выступали на открытой всем ветрам сцене. В программе фестиваля была заявлена комик-группа «Монти Пайтон». Накануне поездки Майкл Песлин записал в дневнике «Воскресные газеты трубят о грязи, улетевших палатках», и в целом скверных временах в деревне Барни. Согласно регламенту, Пейлин и его товарищи выступали как раз после Слейд. По мнению комика, Great Western Festival прощупывал земневладельцев на предмет отдачи своих драгоценных гектаров Великим Грязнулем с учетом недавних фестивалей в Бикершоу возле Вилли и на острове Уайт. Выступление Слейд намечалось на воскресенье. Кроме ребят, на сцену должны были выйти The Persuations, Average White Band, Brevis Lindis Fan и вместо широко разрекламированных Sly and the Family Stone The Beach Boys в шляпах и с длинными бородами. А за два дня до фестиваля Slate выпустили новый сингл Take Me Back Home, бескомпромиссная и энергичная композиция, лишенная утонченностей Cause I Love You и Look What You Done. Новый сингл «Песнь тоски по дому» и протест против настойчивых предложений Чеса Чендлера переехать в Лондон. Основную часть лирики для «Take me back home» написал я. А Ноди привнес в нее мальчиковые непосредственности, рассказывал Джим Ли Марку Блейку. Мои стихи получались чересчур философичными и высокопарными, а Ноди разбавлял их простыми и понятными строчками. Так слушателям было легче воспринимать мое утонченное творчество. Итак, 28 мая, в сумерках воскресного вечера, Слейд с новым мальчишеским боевиком на руках вышли на сцену Great Western Festival. Мартин Бейкер вспоминает. «Я сидел в огромном трейлере циркача Билли Смарта и слышал разговор отца с менеджером Слейд Чесом Чендлером. Тот беспокоился, что группа не понравится публике, состоящей из хиппи, поскольку Слейд считали незамысловатыми попсовиками. Чтобы выставить группу в выгодном свете, Чес просил задержать их выступление до того момента, когда зажгутся сценические огни. На это отец сказал, что в программе образуется 15-минутный пробел, так что Чесу пришлось смириться и выпустить группу в положенное время, тем более что уже смеркалось. Это было рискованно. Глядя сегодня на программу четырехдневного фестиваля, кажется, что Слейт имели мало общего с большинством выступающих. На архивных кадрах можно заметить потрепанную молодежь, бродящую мимо торговых палаток Гэндальфс или фестивал Слип где продавались нашивки, брюки, в обтяжку и подобные им хиппи-вещички. Хелен О'Хара, скрипачка и почитательница таланта Джима Ли, не была на фестивале. Однако ее мнение на тот момент типичной 16-летней хиппи вполне характеризовало большинство зрителей. В той ситуации я бы не рискнула признаться, что мне нравится творчество Слейт. Про себя и, конечно, знала, что у ребят отличные песни и музыка, совершенно уникальный звук и внешний вид, а голос Ноди был потрясающий, но я бы ни за что не призналась бы в этом своим друзьям. Мои сверстники точно бы от меня отвернулись. «Слейд вышли на сцену под проливной дождь, и публика приняла ребят как угодно, но точно не радушно», — рассказывал Мартин Бейкер. Радиоведущий Джон Пилл объявил их без особого энтузиазма, и в ответ некоторые из зрителей их даже освистали. Сгущались сумерки, кидая тени на ребят, стоящих на сцене. Хотя на дворе и наступила эра водолея, Холдер знал, в воскресный вечер, да еще и с такой толпой народу, ничего не помешает веселью. Призвав на помощь всех святых знакомых пабов, клубов, студий звукозаписи и Багамских островов, он закричал. «Послушайте, я знаю, что льет как из ведра, но давайте потопаем и оторвемся на славу!» Группа приступила к энергичному рок-сету. «А ноди из кожи вон лез, чтобы раззадорить публику, поднять ее на ноги и заставить пуститься в пляс», — вспоминает Мартин Бейкер. Внезапно дождь прекратился, и сцену озарили огни. Тотчас зрители последовали призыву Нодди, впервые за весь день они не нуждались в укрытии от осадков и начали танцевать буги-вуги. Слейд покоряли сердца одного хиппи за другим. Пусть для этого потребовалось сыграть буквально все свои хиты. «Я хорошо запомнил этот концерт», — вспоминает Джон Стилл. «Он был невероятен, ребята буквально взорвали все вокруг. Мы стояли у самой сцены, и я до сих пор помню лица ребят из команды продаж Полидор, всех этих работяг лейбла. Внезапно все они ударились в пляс и пошли хороводом, поскольку понимали, что происходит экстраординарное». «Когда ребята закончили сет, отец, стоявший у края сцены вместе с Чесом, махнул им рукой, чтобы они продолжали», — рассказывает Мартин Бейкер. «В ответ Ноди Холдер пригласил моего папу на сцену и призвал зрителей поблагодарить того за организацию мероприятия. Когда папа поднялся на сцену, Ноди заиграл тему из фильма «Зулусы», которую тотчас подхватила остальная группа. Его очень растрогал этот жест». Он поблагодарил зрителей за то, что они пришли на фестиваль, несмотря на плохую погоду, да еще и хорошо себя вели. «Стэнли зашел к ребятам в гримерку после их выступления и похвалил их за отличное шоу», — добавляет Джон Стил. Бейкер был очень хорошим человеком. Мартин Бейкер тоже был за кулисами. «После их сета я увидел Чеса Чендлера, который буквально сиял от радости». Он чуть ли не схватил за грудки проходящего мимо музыкального журналиста и заявил ему, что тот не имеет права написать что-то плохое о парнях из «Слейд», поскольку они буквально украли все шоу. Покорив Great Western Festival, «Слейд достигли переломного момента в своей истории», писал известный музыкальный редактор Марк Эллен, посетивший фестиваль, будучи 18-летним хиппи. Они завоевали внимание прессы и громко заявили о себе, показав модным рокерам, что могут с ними тягаться. Убытки организаторов Great Western Festival составили порядка 200 тысяч фунтов. Но, несмотря на это, Бейкер стал народным героем, особенно после оваций, организованных в его честь Ноди Холдером. О фестивале говорили в новостях. В связи с тем, что вокруг события ходило много домыслов, было задействовано беспрецедентное число полицейских, чуть ли не впервые в истории со зрителями наблюдали с вертолетов. Телеканал Nationwide – освещал последствия фестиваля. После окончания мероприятия репортер Боб Лэнгли прошелся по полям и назвал их бескрайним океаном мусора. Однако призывы Бейкера к спокойствию и его внимательное отношение к прилегающей территории принесли свои плоды. Два фермера из соседних районов, выглядевшие как сошедшие со страниц одного из романов Томаса Харди, отметили, что гости фестиваля вели себя хорошо и ничем не хуже, чем наши деревенские ребята. Стэнли Бейкер пребывал в восторге, видя, как молодежь собралась вместе, чтобы наслаждаться музыкой, выразив надежду, что такие мероприятия будут проводиться снова и снова. «Фестиваль стал судьбоносным и для его сына Мартина. В моей карьере произошел неожиданный прорыв. До фестиваля я исполнял роль мальчика на побегушках на съемках «Ограбление по-итальянски» и пары фильмов ужасов в студии «Хаммер», вспоминает младший Бейкер. А во время фестиваля мне посчастливилось познакомиться с представителями пресс-служб нескольких звукозаписывающих компаний, которые нуждались в рекламных роликах для синглов их клиентов. Так я присоединился к компании iLine Films, положив начало карьере длиной в 40 лет, на протяжении которой снял немало рекламных фильмов, концертных видео и документальных фильмов. Genesis. Еще одна группа, что стояла на грани великого прорыва и дебютировала на Great Western Festival, обе группы, и Slade, и Genesis, пользовались особой популярностью на протяжении всех 70-х. Историк Доминик Сэндбрук называет две этих команды символами своего времени, хоть между ними и огромная культурная пропасть. Фронтмены обеих групп любили наряжаться, при этом шляпа Холдера из серебристых дисков выглядела куда скромнее, чем крылья летучей мыши и бритая голова Питера Гэбриэла. Как отмечает Сентбрук, Холдер был сыном мойщика окон из Вулверхэмптона, чья группа скинхедов стала воплощением жизни радостного и непритязательного глэм-рока. Тогда как Гэбриэл учился в престижной школе Чартерхаус и черпал вдохновение у Артура Кларка, Ноди же всегда довольствовался образом хулигана из «Черной страны». Всю следующую неделю музыкальная пресса только и говорила, что о Ноди Холдере. Нарушитель спокойствия, он вторгся на мирную вечеринку и установил свои правила. В будущем массовом сознании образ Холдера будет неразрывно связан с причудливыми цилиндрами и кепками восьмиклинками но на момент прорыва он щеголял в котелке. Такой головной убор в начале 70-х обрел популярность у маргинальных субкультур. Так символ истеблишмента превратился в образ разрушения. «Шляпа-котелок» была важным атрибутом любимого холдером фильма «Кабаре» мелодрамы Боба Фосса, основанные на бродвейском мюзикле Джона Кандера и Фреда Эбба 1966 года. Действие фильма разворачивается на фоне подъема нацистской власти и противопоставляемой ему упадки Веймарской республики. Танцовщица Сайли Боулс, которую непревзойденно исполнила Лайза Минелли, затмевала собой все происходящее на экране. Но уже скоро образ холдера на обложке «Мелодимейкер» вызвал в умах широких народных масс более мрачные ассоциации. В статье под заголовком «A Nice One» Молодчина. Утверждалось, что Ноди скорее похож на героя заводного апельсина. Фильм, вышедший в прокат в январе того же года, спровоцировал в обществе бурную дискуссию. Определенная часть зрительской аудитории восприняла его как руководство к насилию, упуская сатирическую и моральную двусмысленность киноленты. Когда по Великобритании прокатилась волна преступлений, совершенных подражателями героев картины Стэнли Кубрика, режиссер попросил изъять фильм из проката. Об этом стало известно лишь когда NFT, одна из главных независимых киноплощадок страны, вознамерилась провести ретроспективный показ фильмов режиссера. Когда Джон Стил увидел выпуск «Мелоди Мейкер», на обложке которого красовался раскинувший руки Холдер, он резонно подметил перспективы использования черного пиара. Факт, что гости недавнего фестиваля могли приобрести альбом «Sled Alive», пришелся как нельзя кстати. Те, кто топтал грязь в угодьях деревни Барни, могли послушать песни у себя дома в тепле и сухости. Альбом в разворотном конверте отлично вписывался в коллекцию рядом с Пинк-Флойдовским «Медл» «Five Bridge Suite» от Вен и другими знаковыми пластинками. В общем, фестиваль Бейкера и восторженные отзывы в прессе оказали огромное влияние на сингл «Take Me Back Home». «Чес не оставлял попыток удержать нас в Лондоне, но мы всегда хотели домой», — говорит Дон Пауэлл. «Можно сказать, это было нашим негласным правилом — всегда возвращаться домой. Будь то съемки, топ-офф и попс, или что-то еще». «Это даже не обсуждалось. Лондон нас совсем не привлекал». «Take me back home» — действительно отражало чувство группы, — замечает Стив Максон. «Амплуа суперзвезд были им не по душе». Парни любили приехать на малую родину и отправиться в пап моего отца, чтобы отпраздновать новые достижения. В конце мая «Take Me Back Home» заняла 25-ю строчку в чартах. На следующей неделе песня поднялась до 14-го, а затем и до 3-го места. В начале июля трек достиг вершины. С «Take Me Back Home» группа выступила на недолго просуществовавшем телешоу «To G's and the Pop People». Именно здесь с группой впервые встретился Дэйв Кэмп, человек, позже сыграющий важную роль в сохранении наследия Слейд. Кроме него на шоу присутствовал Стю Раттер, преданный фанат группы, вошедший в заветные 500. Услышав «Take me back home», я окончательно подсел на их творчество. Впервые я узнал о группе после выхода «Cas I love you» и «Look what you done». Но у «Take me back home» — такое тонкое вступление и отличный риф — Каждый раз, когда группа исполняла ее вживую, песня вызывала бурю одобрения, превращая выступление в эпос, где Джим зубами исполнял партии баса. Кажется, она неизменно присутствовала в их репертуаре на протяжении всех лет. Сингл Слейт почивал на первом месте всего неделю, после чего был смещен американцем Донни Осмондом с песней «Папи Лав» — проникновенной интерпретацией наследия Пола Анки. Пока старшие братья заслушивались Пинк Флойд, а их младшие сестры пищали от кумиров молодежи в лице Османдов, тинейджеры стекались к Слейд. На студийной записи Слейд Чес Чендлер использовал хитрость, благодаря которой добивался оглушительного звучания группы. «Я заклеивал непрозрачным скотчем индикаторы уровня звука. Инженер жутко бесился, потому что не мог видеть, какие уровни идут на пленку» рассказывал он в 90-е годы руководителю Полидор Деннису Мандею. «Я хотел добиться определенной громкости, поэтому мне приходилось описывать словами им то, что я ожидал услышать». Они не были довольны, но именно так Слейд получили свое фирменное звучание. Техника записи Слейт не ограничивалась уже привычной стеной звука. «Wondering why» — Ли и паула расположившиеся на обратной стороне сингла «Take me back home», Поражала удивительностью изысканными и сдержанными переливами фортепиано и гитары. А тем временем дуэт Холдера и Ли превратился в машину для написания песен. «Раньше мы разучивали песни в молодежном центре», — рассказывал Дейв Хилл Марку Блейку. «Играли новую песню, шли перекусить рыбой с жареным картофелем, потом с нетерпением бежали репетировать, а затем нервничали от перспективы добавлять новый материал в концертный сет». Желая сохранить внимание слушателя, ребята тщательно подбирали свежий материал к полотну успешных старых треков. После участия в фестивале Слейт обретали популярность, но их концертное расписание оставалось сумбурным. 24 июня группа отыграла концерт в зале «Данстейбл Калифорния ballroom и освещавшее шоу в «Льютон news опубликовало материал под заголовком «Истерия на концерте Слейт». Здесь описывались сцены, когда молоденькие девочки падали в обморок и бились в истерике, и утверждалось, что увидеть топовую поп-группу Слейд собралась огромная толпа фанатов. Согласно статье, в зал, рассчитанный на три человек, пришло на полтысячи больше зрителей, и организаторам пришлось открыть пожарные входы, чтобы обеспечить должную циркуляцию воздуха. «Битломания вернулась», — отмечал диджей вечера Брюс Бенсон. Беспокоясь о сохранности аппаратуры, он неоднократно просил людей отойти подальше. «Несколько девушек упали в обморок, и, пожалуй, я ни разу не видел подобной толпы», — отмечал Бенсон. За час до появления группы на сцене зрители скандировали «Мы хотим видеть Слейд!» А после выступления Дэйв Хилл признался. «Потрясающая публика. Только вот пришлось ей несладко. Они были словно сардины в бочке».